702. -е. Гуру. Человек не может запретить энергиям внешнего мира проникать в сознание. Но восприняв их, трансмутировать их на огнях своего сердца, он может и должен. Мало ли что поступает извне. Не вина в этом принимающего, но реакция на эти поступления зависит уже от него самого. Можно реагировать в унисон с поступлением, а можно сделать так, как решает волю. В своем внутреннем мире владыка является сам человек, ему и решать.